268. Апрель 20. Если все прочие возможности служения общему благу отрезаны, остается нести миру свет в излучениях своей ауры и мыслью своей светоносной. Этые возможности отнять уже нельзя. Среди жестоких и темных щит мой над вами, перенося мысль в будущее, освобождаемся от власти настоящего. Жить только настоящим нельзя — если оно лишено будущего, но будущим можно, если закладывать ему в настоящем ступени. Творим мыслью. Не будем удивляться тому, что, несмотря на усилия носителей света, мир утопает во зле. Его посеяли восставшие против света и слуги его. Восставшего нет, но вековые семена, посеянным, все еще дают всходы. И все же близок конец черного века, зная это, неистовствует обреченная тьма.